Глава 49. Накануне рассмотрения ходатайства Весли об освобождении под залог, Ярдле собрала в коробке все до последней его вещи, от зубных щеток и шлепанцев до дипломов и ручек. Все это она отвезла в камеру хранения в противоположном конце города. После окончания судебного процесса все эти вещи она пожертвует бедным. Компьютер Весли Джессика передала специалистам ФБР. Судья отказал, и Весли не стал особо шуметь. Никто и не ожидал, что его отпустят снова разгуливать по улицам. Два дня спустя Весли подал самое продуманное, самое обоснованное ходатайство из всех, с которыми когда-либо сталкивалась Ярдлия. Ходатайство с требованием изъять из дела все улики, обнаруженные в камере хранения, и все улики, добытые на их основе, на основании принципа «плода отравленного дерева». В ходатайстве, содержащем больше 170 страниц, приводились многочисленные прецеденты, подкрепляющие его законность — Для того, чтобы составить такой труд, двух дней явно было недостаточно. Несомненно, Весли подготовил его заранее, специально на такой случай. Кроме того, он оспорил законность ордера на обыск, полученного Ярдли, на основании того, что ордер был составлен с нарушением процедурных формальностей при отсутствии улик, и судья не имел права его подписывать. Если его запрос будет удовлетворен, это будет означать, что Ярдли не имела права находиться у него в квартире и, следовательно, не сможет давать показания в суде относительно того, что увидела на видеодиске. Бюро временно отстранило Ортиса от работы. Полицейские, агенты ФБР и добровольцы прочесывали окрестности в поисках его дочери. Пока что все их усилия были тщетными, но поиски продолжались. Уэсли сообщил Ортису о пропаже дочери без свидетелей, и сам он категорически это отрицал. В отсутствие вещественных доказательств и свидетелей предъявить ему обвинение в похищении будет невозможно. Три дня спустя Ярдли встретила в аэропорту Стивена и Бетти Кэллов. Родители Эди всегда относились к ней хорошо. Она поняла это при самой первой встрече с ними. И по прошествии стольких лет по-прежнему продолжали принимать участие в жизни своей единственной внучки. То обстоятельство, что чита Читакэллов жила в Лас-Крусосе, штат Нью-Мексико, ограничивало возможность общения. Всего две встречи в год. Две недели на Рождество в Нью-Мексико и три дня на день рождения Теры здесь, в Лас-Вегасе. Впервые они приехали сюда, потому что понадобились здесь. Во время встречи в аэропорту Стивен Келл обнял Джессику, привлекая к себе. От него пахло кожаной одеждой и лосьоном после бритья, а от его здоровенных ручищ и широких плеч веяло спокойствием. Ярдли готова была расплакаться прямо на людях, но сдержалась. По дороге домой они почти не говорили. А тему Весли вообще не затрагивали. Ярдли изложил основные факты в телефонном разговоре, а остальное, как она думала, родители Эдди должны были узнать из газет. Соседка Марта сказала, что видела статью в «Нью-Йорк Таймс». Терра бросилась навстречу бабушке и дедушке, как только те переступили порог. Все трое обнялись и расплакались. Когда слезы высохли, наступил черед воспоминаниям. Также Тера рассказала про университет и математический факультет. Рассказала о том, какие предметы хочет изучить и в каких областях науки и техники можно будет применить полученные ею знания. Глядя на свою дочь, в окружении близких Ярдли остро прочувствовала, как они с ней далеки и как страстно Тера желает обратного. «Предлагаю где-нибудь пообедать», — предложил Стивен. «Давайте вы сходите втроём без меня», — сказала Ярдли. «Мне нужно поработать. Тебе нужно отдохнуть, Джессика. Мы пробудем здесь столько, сколько ты скажешь, но когда работа закончится, ты обязательно должна погостить у нас на ранчо. Мы будем рады видеть вас с Террой». Натянуто улыбнувшись, Ярдли кивнула. «Возможно. Вечером я вернусь и принесу что-нибудь на ужин» в душ. Она надела синий костюм и туфли на каблуке. Слушания по ходатайству Василия Пола были назначены на 4 часа.